Глава 55 И процесс помолвки нельзя откладывать на будущее. Поэтому надо известить Максвелла как можно скорее. Я повернулась кузи-кузенька. Ты же вечно где-то по округе гуляешь. Поэтому не волнуй мне сердце и не говори, что у тебя нет контактов с Брауни Макгрена. Я сейчас напишу короткую записку, а ты постарайся доставить ее по нужному адресу. «А вы идите, готовьтесь к ужину. Переодевайтесь. Я тоже бегом. Нельзя давать повод этому Биллу подозревать нас в сговоре». Иннис и Грегор вышли, пока я торопливо писала записку для Максвелла на услужливо принесенные Кузи из кабинета бумаги. В записке я просила соседа прибыть ко мне в поместье как можно раньше, можно до завтрака, по очень срочному и важному делу. Подписавшись и запечатав послание при помощи капельки воска и моего фамильного кольца владельца замка, отдала его Кузьме, сама побежала к себе в комнату переодеваться, проклиная про себя эти светские условности, что леди обязательно должна поменять туалет перед ужином. Если честно, то если мы были одни, частенько не соблюдали эти условности, а тут придется. Фыркая и чертыхаясь про себя, я торопливо натягивала платье, радуясь, что мне не обязателен корсет. А простенький бюзгалтер я таки сумела сшить, хотя напрочь лишена партняжного дара. Но, как говорил один из персонажей известного фильма, «Жить захочешь — не так раскорячишься». Фильм особенности национальной охоты. Махнув пару раз расческой по волосам и чуть сбрызнув платье ароматизированной водой, сочла, что полностью готова к выходу. Сдерживая сердцебиение, спустилась по лестнице. Остановилась у дверей столовой, пару раз глубоко вздохнула, И, сделав покерфейс, вошла. «Еще раз добрый вечер, леди и джентльмены. Прошу к столу». Ну, как назло. Сегодня у нас на ужин подавали тушеный картофель с отбивной. Из закусок маринованные грибы и кабачковая икра. Соответственно, из приборов были новые вилки. Наши все быстро привыкли орудовать ими и считали их гораздо удобнее старых. Орудуя вилкой и ножом, я лихорадочно вспоминала, что там у нас на десерт, нет ли там чего-то необычного. Знала бы о визите, ей-богу, заказала бы Хаггис на все дни пребывания гостя в замке. Хоть я его и на дух не выношу. Первым молчание за столом прервал наш незваный гость, разглядывая вилку. «Какая необычная вилка! Это тоже у вас такое делают?» И я, как можно, равнодушнее пожала плечами. Да что вы? Это среди трофеев, что мне выдал ваш казначей, попался целый комплект таких приборов. По-моему, очень удобно. А вы как считаете? Бел как-то непонятно покрутил вилкой в воздухе и промолчал. Повода для наезда не было, и сказать ему было нечего. Зато он разглядел наконец, что он ест. Видно, что он действительно был голоден, что особо не разглядывал, что у него в тарелке есть мясо и хорошо. А тут обнаружил. — А эти странные овощи у вас откуда? Вкусно, конечно, но у нас такое не растет. Снова из трофеев? Сделала вид, что не заметила ехидства в голосе ревизора, сладко улыбнулась ему. — Чтоб тебе золотуха разбила и картоха поперек горла встала? — Да вы шутите, господин Билл. Грибы из леса, а икра из кабачков. Да вы намазывайте на хлеб, намазывайте. Эти растения, кабачки и картофель, мы обнаружили, когда весной осматривали заброшенную деревню викингов, которая есть на моих землях. Последние жители этой деревни исчезли не менее 10 лет назад. Ходили слухи, что викинги уплыли в новые земли за Большой океан, а эти растения были у них в огородах. Откуда они там, не знаю, может, из Скандинавии привезли с собой, а может, из-за океана привезли. В Британии уже несколько лет известны эти овощи. Их привозили экспедиции на новые земли за океаном, кажется, их Америкой назвали. Но пока они малоизвестны, их подают к столу коронованных особ. Батюшка мой, лорд Кинли, бывал при дворе королевы Марии и нам дома рассказывал. Я все объяснила. Господин Билл кивнул и молча заработал челюстями, видимо, решив повременить с допросом вначале таки поесть. На десерт был обычный бисквитный пирог с кремом из взбитых с сахаром сливок и два вида напитков – наш кипрейный чай и напиток из цикория. Методом пропы ошибок и научного тыка удалось получить вполне сносный растворимый напиток, испортив почти пару ведер корней. Все-таки с этим делом я знакома не была совсем. Пришлось понаитию вначале сушить, обжаривать и молоть корни цикория. И теперь я вполне успешно обманывала сама себя, употребляя его вместо кофе. Во всяком случае, цвет и запах соответствовали. Не было того тонизирующего эффекта, это правда. Может, и доживу до того момента, когда галеоны из Южной Америки повезут драгоценные зерна кофе. Мне и инне с новый напиток нравился, а вот Грегор предпочитал чай. Вот уж британец. Осталось только в файфоклок нам завести. Тут гость ничего не сказал, только прихлебывал чай, да стараясь ухватить кусок пирога побольше. Не очень-то балует лэрд своих подчиненных гастрономическими изысками. Наконец этот тягостный ужин был завершен, и все пошли по своим комнатам. Бил шел последним и, как мне показалось, проверял, все ли мы разошлись и не решили ли собраться посовещаться без него. Я пошла к сыну в детскую. Он сегодня немного обижен на меня. Вначале жестокая мама не дала принять участие в великой забаве под общим названием «Помешай рабочим во время меблировки комнат», потом отослала ужинать вместе с Риней в малую столовую. Но маленькое сердечко сынишки отходчиво И стоит только прижать его к себе, крепко обнимая и целуя в вихрастую макушку, как ребенок заулыбался, расслабился, забрался в постель, приглашающий похлопав по одеялу рядом с собой. Садись, мамочка, а сказка сегодня будет? Сказка. Вообще у нас сегодня была обучающая сказка Петух, кот и лиса. Но я махнула рукой и начала пересказывать малышу мультик бременские музыканты, напевая песенки из него. Как уж получалось, великого певческого таланта у меня нет. Малыш слушал, раскрыв рот и глазенки, Очень уж необычная сказка. Остановились сегодня на первой серии, продолжение завтра. И, должна осознаться в страшном, я начала обучать сына русскому языку. Вначале я и сама немного напрягалась, произнося русские слова. Непривычны были эти связки для фонетики русского языка, но потом все наладилось. «Теперь вот обучаю сына». Несколько фраз он говорит уже уверенно. Поцеловав на ночь уже дремлющего Уилли, пошла к себе. Там меня ждал сияющий Кузя. «Люся, все сделал. Твое письмо мы вместе с соседским Брауни прямо на стол его хозяину положили. Потом он его увидел, прочитал, хмыкнул и громко сказал, что понял и приедет обязательно. И знаешь, Люся...» Мне показалось, что зря мы поспешили зачислить его тогда в бездельники и павлины. Он, походу, нормальный мужик. Ну, ты спать ложись, а я еще погуляю, в гости схожу. С этими словами маленький проказник мгновенно исчез. А я последовала его совету. Большого проку от моих ночных нервических размышлений и метаний не будет, лучше высплюсь. Утром меня разбудил Кузя, едва только начало сереть небо на востоке. «Люся!» — Брауни Макгрена сообщил, что хозяин уже выехал к нам. Может, встанешь? Мы с Триром, ну, Брауни соседа, сговорились провести его короткими путями. Максвелл и не поймет ничего, но доберется быстро. Надо переговорить с ним, пока этот доносчик спит. Дед ему сна добавил, так что он только к завтраку проснется. Как не хотелось мне вставать. Но Кузя был прав. Поэтому я решительно откинула одеяло и встала, приступая к утренним делам и одеванию. Когда я спустилась вниз, увидела, что на кухне уже сновали Липа и Элси. Бернис и Марго заканчивали уборку на первом этаже. От печей тянуло уже ощутимым теплом. Наказав горничным провести Лерда Максвелла, как только он приедет ко мне в кабинет в новом крыле, сама прошла туда. Остановилась на пороге, критически оглядела кабинет. «Кое-что мне не понравилось», И я, пыхтя, но не позвав никого на помощь, притащила из гостиной еще одно кресло и поставила его у стола напротив моего. А то получается некрасиво. Я сижу в кресле, а лорд Максвелл на стуле. Не пойдет. Это била я посажу на стул. Только я успела отдышаться, как послышались негромкие голоса. Это Марго вела ко мне лорда Макгрена. И в самом деле это был он с покрасневшим носом и щеками от холодного утра, но по-прежнему одетым щегольски. Распорядившись принести чай цикорий, сливки и сахар, и пирог, если он есть, пригласила гостя присаживаться. Лэрт Максвелл, простите мне мою бесцеремонность, но мне и в самом деле было необходимо с вами встретиться в столь ранний час. Но вы озябли за дорогу, позвольте предложить вам рюмочку бренди. Понимаю, что столь ранним утром вроде как не положено, но зато вы согреетесь. Ох, леди Мэри, вы самая лучшая из известных мне леди. Вы сразу понимаете мужскую душу. Из ваших прекрасных ручек не только бренди, просто вода превращается в амброзию. С удовольствием. И в самом деле Азиаб, хотя вроде бы на удивление, очень быстро к вам добрался. Наверное, нетерпение подгоняло меня. Лэр цыпал комплиментами, болтал ни о чем. А глаза были серьезные, и было понятно, что он напряженно размышляет о причине такого срочного приглашения. Кажется, Кузя был прав. Поторопились мы с зачислением Максвелла в разряд никчемушных вертопрахов. Об этом я размышляла, пока доставала из шкафа бутылку бренди, которую я купила в ходе последней поездки в Даблете, и налила его в хрустальную узкую рюмку на высокой ножке и подавая ее соседу. На какое-то время он замер, разглядывая рюмку потом, сделав глоток из нее, произнес, «Только не говорите мне, что пригласили меня просто полюбоваться на эту красоту. Вы же знаете, что я немедленно захочу себе такое». «Эх, не быть мне великим талираном, потому что я, сразу и не подумав, и даже не дав мужику допить до конца бренди, бухнула, «Лард Максвелл, женитесь на мне».» И, глядя на выпученные глаза поперхнувшегося последним глотком спиртного И тщетно пытавшегося прокашляться Лерда, торопливо добавила, «Нет, то есть, я имела в виду, давайте заключим помолвку, мне очень надо. Просто вопрос жизни и смерти». Наконец, прокашлившись, Лэрд выпрямился в кресле, поставил рюмку и абсолютно серьезным тоном сказал, «А вот теперь по порядку и со всеми причинами вашего столь интригующего предложения». И не пытайтесь меня убедить в том, что именно я являюсь предметом ваших девичьих грез. Мне давно не семнадцать лет, и кое о чем я уже начал догадываться в плане женщин. Что мне оставалось делать? Только рассказать обо всем честно, как есть. О ситуации, в которую я попала в силу излишнего крестолюбия и власть придержащих. Ну, исключая маленькие нюансы типа моего чая и еще пары моментов, вроде моего попаданчества. Имеет ведь право женщина на маленькие дамские тайны. Лэрт погрузился в раздумья, а я отпила своего цикория, не чувствуя даже вкуса, и нервически впилась зубами в кусок пирога. Скосив глаза на этот пирог, обнаружила, что ухватила самый большой кусок. Говорят, что сладкое полезно для нервов. Вот сейчас и проверю. Если честно, то не представляю, что буду делать, если Максвелл рассмеется, назовет меня дурой и будет прав, между прочим, Откажется и уйдет. Другого варианта у нас не было. Лэрт оказался дипломатичнее меня. Он подождал, пока я прожую пирог, и только тогда сказал деловитым тоном, хотя в голосе слышалась улыбка. «Ну хорошо, леди Мэри. Я принимаю ваше предложение. Когда мы должны будем заключить помолвку?» «Вчера», — грустно вздохнула я. Лэрт рассмеялся. «Леди, вы неподражаемы». Давайте так сделаем. Как только отделаетесь от этого посланца, и вы сообщите мне об этом, я заеду к своему священнику прихода в моем имении, поговорю с ним, он у меня старенький, еще меня крестил, и думаю, поддержит наш маленький спектакль. Может, и выскажет мне все, что думает, но поддержит. Пока что помолвку не будем переводить во что-то более серьезное, и я обязуюсь незамедлительно вернуть вам ваше слово по вашему требованию. «Надеюсь на вашу ответную любезность». Как только я подтвердила свое согласие по всем пунктам, серьезный лерт исчез, и вновь появился галантный светский повеса. Но я этому образу больше не верила. «Ах, леди Мэри, проведите же мне скорее экскурсию по вашему обновленному дому. Вы же только открыли, я еще не видел его полностью. А эти рюмки, это же красота невероятная». Я, серьезно глядя ему в глаза, заявила, что, как у моего жениха, у него будет обязательно все то, что я изготовлю ему в подарок. Думаю, что цена за помощь Лерда будет невелика. Он делает для меня гораздо больше. Так, смеясь и переговариваясь, мы прошлись по новому крылу и пришли в столовую, где начали собираться к завтраку. Сегодня опять без детей, ни к чему пока демонстрировать наши уязвимые места посланцу Макконе. Он сам влетел вслед за нами, запыхавшись, видимо, спешил, чтобы не оставлять нас без своего общества. Увидев незнакомца в столовой, он остановился, подозрительно его разглядывая. Я непринужденно представила соседа «Познакомьтесь, Максвелл — это проверяющий от Лерда а господин Билл». «Господин Билл, представляю вам моего жениха, лэрда Максвелла Макгрена. Пауза была как в гоголевском ревизоре.